Сеня задумчиво притих, осознавая услышанное. — Ты же собираешься выдать такое, во что все равно никто не поверит, — напророчил Лузгин. — Никто вообще. За Шишевским я не разболтаю, зуб даю. Сеня посмотрел на Вервольфа. Тот фыркнул и отвернулся. — Ну и контакт у вас, — позавидовал Лузгин. — А, думаешь, милок, мне с этого много радости? Если б я хотя понимал, как оно получается. Короче, они его нашутся тогда в лесу. И вроде бы погибший оба. — Загрыз? — Конечно. Хотя перепугавший был сильно. Толком не помнит ничего. Не люди они. Люди так не могут, как так. А не знаю, милок, он же не говорит, и картинок никаких я не вижу. Ошиб ты, я отношения его чую. Вервольф снова фыркнул, встал и с новыми силами примерился к столбу. Вот дурак упорный, вздохнул Лузгин. И что с ним делать? А пускай тут оживет, на пилораме сгодится. Мы ж все старичье, нам трудно уже. Доски-то плевое дело, с бревнами плохо. Тот же Муромский, до да чего бугай, а в прошлом месяце как за сердце схвативший? Я думаю, сейчас что? А проводим, чтоб не скучал, все одно до кузни не допрет. Жал бы ты спать, дядь Сень, тебе на работу с утра. А мне уж скоро доить. Я бабе-то не позволяю, у нее рука не та. Всем хороша баба, а вот доить, ну, не та рука. Вервольф поднатужился, громко пукнул. Извекая цепями поволок столб к крестам. Лузгин последовал за ним. Есения попросил еще сигарету и пристроился рядом. «Значит, когда он говорил, что убивал человека в самом начале, вот что имелось в виду», — думал лузги о Вервольфе, — «те зоологи для него не люди. Итак, какая складывается картина? Отчасти прав Муромский, бредовая».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 С крестов оборотень свернул направо, в сторону кузницы. «Ага — Ага, — напомнил Сеня. — Вижу. Слушай, как рано светает, Пестухи скоро закричат. — Одни-то сейчас длинные самые, и гляди, ловко тащит, приноровивши. Оборотень вправду как-то приспособился к своей ноше. Его заметно водило из стороны в сторону однако скорее от усталости, чем от неудобства. Он был не только крепок, но еще и ловок. М-да, я не понимаю, на что он рассчитывает. Ну, через полчаса-час доберется до кузницы, попробует освободиться. Уже народу вокруг будет немерено. Снова отмудохают и на место вернут. С шутками и прибаутками. А он чует, бедняга, что без когтей останется вот и хочет уйти по любому не может иначе его отсюда инстинкт сохранения гонит э лузгин в очередной раз опишу дурной сочувственно вздохнул сеня не понимает что лучше тут без когтей чем потом без головы верно андрюха — Не смотри, милок, я не знаю, чего он так думает. — Ты ему втолковать не можешь, что с головой действительно лучше? — А ему виднее, пожалуй, — возразил Сеня. — Он хоть наполовину, а все равно зверь, раз чего учуявший не свернет, особенно ночью, когда у него инстинкты в полной силе.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 «Э?» — объяснил. Ему тогда жрать была охота до да полной одыри. Я еще смотрел и думал, сейчас уйдет. Ведь почуявши нас, доразглядевши, а тут он все как прыгнувший. «Хреново это!» — заключил Лузгин. «Ну, будем кормить до отвала, а мало ли, какие у него еще...» Янстинкты откроются. А, например, охотничи. А ты говори с ним, милок. Побольше говори. Пусть вспоминает, что был человеком. Он же пацан совсем. Ему мамку с папкой надо. Вот и будешь. За место папки. Своих-то нету еще у вас с Маринкой. И не будет, подумал Лузгин. А вслух сказал: Всю жизнь мечтал о зубастом мускулистом сыночке Чтобы сам кормился, мог за себя постоять Да еще и тяжести перетаскивал Э, ты, Бориска, канаве не бери, свалишься Оборотень, похоже, в конец умаялся Он уже не управлял столбом, напротив Кусок железобетона мотал его по краю дороги